Случаи с невероятные, и приди сюда милиция вместе с прокуратурой. Картина выглядит вполне естественно. Люди чувствуют себя плохо, а им нужно заканчивать срочную работу. Вероятно, к момент поступления в клинику они уже были давно больны, и здесь им оказывают помощь исключительно с целью того, чтобы они могли, несмотря на плохое самочувствие, работу закончить. Да, видимо, они все были на пороге кончины. У всех было слабое сердце или изношенные сосуды, вскрытие это подтверждает. Но ведь вы сами знаете, как творческие работники относятся к своему здоровью. Трудятся, пашут, работают на износ, к врачам не обращаются. Помочь им уже было нельзя во всяком случае в плане здоровья. А родственники всё подтвердят. Ведь все пациенты пришли в отделение добровольно. Всем им говорилось, что здесь их не будут лечить от тех болезней, которые не дают им нормально работать. Всем предлагалось лечь в другую клинику на обследование. Некоторые соглашались на обследование, тогда Броданков сам звонил друзьям, многие из которых были светилами в той или иной области медицины, и оказывал протекцию. Другие не соглашались. Им важно было побыстрее закончить то, над чем они в данный момент работали, и они хотели только получить уход и поддерживающую терапию, витамины, покой, диету, традиционные стимуляторы. Да, часть из них, к сожалению, скончалась, но лишь часть, и то небольшая, а большинство благополучно закончили работу и вернулись домой. Кто? Увы, не могу сказать, врачебная тайна. Анонимность пребывания в отделении гарантирована. Почему? Бог мой. Да неужели вы не понимаете? Это же элементарно. Разве вы не знаете, что чаще всего мешает продуктивной творческой работе? Разумеется, алкоголизация и наркотизация. Человек пьёт или принимает наркотики, а работать нужно, вот он и приходит с просьбой помочь. Потому и приходит, что здесь мы спрячем его от любопытных глаз, выведем из запоя, создадим условия для нормальной успешной работы, и никто никогда не узнает, что этот человек, кумир публики, любимец читателей, известная личность, создавал своё творение при помощи и содействии врачей. Во избежание недоразумений такие пациенты даже ему, доктору Бороданкову, не называют своё настоящее имя. Так что извините, господа хорошие, помочь ничем не могу. А с теми, кто в данный момент находится в отделении, вы можете побеседовать. Они вам подтвердят всё, что я сказал. И Бороданков, и его жена Ольга знали, что так оно и будет, подтвердят. потому что внешне выглядело всё именно так. И при такой постановке вопроса бояться доктору Бороданкову было совершенно нечего, кроме разве что мук совести, но с этим у него был полный порядок. А вот с криминальными трупами дело принимало совсем другую окраску и другой вид. Он бы никогда не согласился связываться с явным криминалом. Он был разумно боязлив. Украсть чужие идеи, результаты чужого научного труда это дело привычное. Покажите-ка хоть одного человека, которого бы за это сурово наказали в нашей стране. А криминальные трупы это совсем другое. Перспектива оказаться в тюрьме Александре Инакенчу никак не радовала. Более того, Она могла выбить его из колеи настолько, что он сам потерял бы способность нормально работать и не смог бы довести бальзам. И прощай, мировая слава и большие деньги.